Он уже в Миннеаполисе, ужаснулась Леси. разыскивает меня и, конечно же, найдет. Алиса, посмотри на меня, это правда? Это твой отец? Она помотала головой, ей хотелось поскорее избавиться от него. Том, пожалуйста, уходи. Никуда я не уйду. Том взял ее лицо в руки с силой, поворачивая к себе. Алиса, я знаю, ты в беде. Неважно, да, я на твоей стороне, но я не могу дальше оставаться в потемках. Неужели ты этого не понимаешь? Лейси взглянула на него. Какое странное чувство видеть перед собой этого человека. Он явно неравнодушен к ней. Любовь, может быть, и он именно такой, какого она всегда надеялась встретить. Но не сейчас, не здесь, не в такой ситуации. На стоянку въехала машина. Первым порывом Лейси было потянуть Тома вниз, спрятаться с ним за своей машиной. «Бежать!» — стучала в голове. «Отослать Тома! Скорее!» Машина подъехала ближе, и Лейси разглядела. За рулем женщина. Но кто окажется за рулем следующей машины, вполне возможно, он, Том. «Пожалуйста, уходи!» — взмолилась Леся. «Мне надо позвонить домой и поговорить с мамой!» «Так это правда?» Старательно отводя глаза, Леся кивнула. «Я должна с ней поговорить, уладить все. Можно позвоню тебе позже?» «Но, Алиса, ты позвонишь обязательно?» «Клянусь, да!» Если чем могу помочь, ты знаешь, сейчас нет, сейчас ничем. Но можешь ты честно ответить на один вопрос. Конечно. Существует в твоей жизни другой мужчина? Нет. Лесси взглянул ему прямо в лицо. Вот и все, что мне требовалось знать, кивнул Том. Подъехала еще одна машина. Уходи же от меня, вопила в ее мозгу. «Том, мне надо скорее позвонить домой. Ну, позволь хотя бы до дверей тебя проводить». Том взял ее под руку, через несколько шагов остановился. «Да ты хромаешь. Ничего страшного». Споткнулась о собственной ноги. Лейси молилась, чтобы лицо у нее не выдало боли, какую она испытывает при каждом шаге. Том открыл дверь. «А когда позвонишь?» ну, «Где-то через час». С трудом улыбнувшись, Леси взглянул на него. Губы Тома коснулись ее щеки. — Я тревожусь за тебя. Очень — Очень. Сжав ей руки, он пристально взглянул ей в глаза. — Буду ждать звонка. Ты сообщила мне замечательную новость и дала новую надежду. Лесси переждала в вестибюле, пока отъехал его синий БМВ и бросилась к лифту. Даже не сняв пальто, девушка кинулась звонить в клуб здоровья. Ответила администраторша. «Клуб здоровья единый. Не кладите трубку, пожалуйста». Проползла минута, вторая. Черт бы тебя побрал! Разозлилась Олеся и хлопнула по рычагу. «Сегодня суббота. Есть шанс, что мать дома». Трубку сняли на первом гудке. Лейси знала, времени терять нельзя. Мама, кому ты проболталась, что я тут? Лейси, ты? не единой душе. А что? Мать тревожно повысила голос. Мама, обед этот вчера вечером, кто там был? Алекс, Кит, Джей. И Джимми Лэнди с партнером Стивом Эбботом. Ну и я. Ну что стряслось-то? Ты про меня хоть что-то говорила? Да ничего существенного. Только то, что ты вступила в новый клуб здоровья с превосходным кортом для сквоша. Про это ведь можно было? Боже. Лейси с тобой хочет переговорить мистер Лэнди. Просил меня выяснить, не помнишь ли ты, последние страницы дневника были на неленованной бумаге? Зачем ему? Не у них я отдала целиком. Сказал, если такие листки были, то их из его экземпляра украли, пока тот находился в полицейском участке, а оригинал вообще весь украли. Леси, ты что хочешь сказать? Тот, кто убил Оринг, узнал, что ты в Миннеаполисе? Мама, я не могу сейчас говорить, перезвоню позже. И Леси положила трубку. Снова пробовала дозвониться в клуб здоровья, не давая администраторши возможности вставить слово «выпалила». «Это Алиса Кэрол, не, «Ах, Алиса!» Тон администраторши стал заботливым. «Заходил твой папа, искал тебя. Я отвела его на корт. Думала, ты еще там, но ты уже ушла. Нам объяснили, ты вывихнула лодыжку. Твой папа так растревожился. Я дала ему твой адрес. Ничего?» Он всего пару минуток как ушел. Задержалась Лейси только для того, чтобы сунуть дневник Этер в пластиковый пакет. Прихрамывая, добежала до машины и рванулась в аэропорт. Резкий порывистый ветер швырял снегом в ветровое стекло. Надеюсь, он не сразу сообразит, что я удрала, уговаривала она себя, и у меня в запасе есть хоть капелька времени». У билетной стойки Лейси сказали «Самолет на Чикаго улетает через двенадцать минут». На выход она ухитрилась проскользнуть в последнюю минуту перед закрытием дверей. А потом три часа сидела в самолете на взлетной полосе в ожидании, пока прояснится небо. Глава двадцать третья. Сэнди Северена, устроившись в машине, изучал карту города, развернутую на коленях. Охотничий азарт так и бурлил в нем, согревая душу. Скоро, скоро он настигнет жертву. Сэнди отыскал на карте Хеннеплин 520. Всего минут десять езды от Редисон плаза где поселился он. Выведя машину с паркинга, он... Надавил акселератор, покрутил головой, все еще злясь, надо же. Разминулся с ней в клубе здоровья буквально на минутку. Не упади она на корте, то кидала бы себе, когда он пришел, спокойненько мячик, загнанный в угол, легкая добыча. Адреналин убыстрял биение сердца, учащал дыхание. Он уже наступает ей на пятки. Этой стадией охоты он просто упивался. Служащий сказал, что Фаррел прихрамывала, когда уходила из клуба. Если стукнулась так крепко, то все шансы за то, что отправилась голубушка прямиком домой. Алиса Кэрл, вот какое имя она себе выбрала, это он уже выяснил. Отыскать номер ее квартиры проще простого. Можно даже по почтовому ящику в вестибюль. В тот раз она захлопнула дверь перед его носом, мрачно напомнил он себе. В этот раз такой номер не пройдет, пусть и не мечтает. Все гуще валил снег. Саварена нахмурился, не хватало еще проблем с погодой. Чемодан в гостиничном номере стоял открытый, наготове Он планировал, покончив с Фаррелл, упаковаться и в десять минут отъехать из отеля. Гость, не выехавший официально, бросивший в комнате багаж, вызывает множество вопросов и недоумений. Если аэропорт закрыт, а дороги завалило, он попадет в ловушку. — Но все пройдет гладко, — убеждал он себя. Сэнди взглянул на указатель. Happening авеню 40. Другой конец авеню упирался в Николет Молл квартал модных магазинов, отелей, новых офисных зданий. А этот не из особо роскошных, отметил он. Наконец Саварена доехал до 520 номера. Ничего особо примечательного угловое. Здание семь этажей не очень большое, и это удачно, значит, охраны не имеется. Объехав дом, он ехал на паркинг. Для каждого жильца свое нумерованное место — и несколько полос в стороне для посетителей. Все заняты. В намерение Саварена вовсе не входило привлекать внимание, занимая место жильца. И, выехав со стоянки, он припарковался через дорогу напротив дома. Подошел к дверям. Не заперто. Имена жильцов и номера квартир написаны на стене над почтовыми ящиками. Алиса Кэррл живет в квартире 4F. Ну Как обычно в таких домах, чтобы пройти во внутренний вестибюль, необходимо иметь ключ, либо воспользоваться домофоном. Нетерпеливо Сэнди переминался у дверей и, наконец, увидел, кто-то идет к дому, пожилая женщина. Когда она открыла наружную дверь, Сэнди уронил кольцо с ключами на пол и наклонился поднять, а когда она отперла дверь в вестибюль, выпрямившись, Придержал для нее дверь и скользнул следом. Та благодарно улыбнулась ему. Вместе с ней он вошел в лифт, подождал, пока она нажмет кнопку «семь» и нажал «четыре». Необходимая предосторожность. Особое внимание к деталям делали Саварена отменным исполнителем. Гарантия успеха. Он не хотел вляпаться. Вдруг окажется, что это соседка Фарл. Чем меньше народу его увидит, тем лучше. Выйдя из лифта на четвертом этаже, он пошел по коридору тихому, тускло освещенному. Четыре F, последняя квартира налево. Рука Сэнди пряталась в кармане. Звоня в дверь, он уже сжимал пистолет. Если Фарл спросит, кто там, да что, ответ наготове. Аварийная служба, проверка утечки газа. Уловка срабатывала всегда безотказно. За дверью тихо. Он позвонил еще раз. Замок новенький, но с Энди не встречалась еще замка, который не поддался бы ему. Необходимые инструменты всегда были при нем, в поясе, похожем на пояс с деньгами. Его смешило, что в тот вечер он зашел в квартиру у Уоринг, отперев дверь ее же ключом. Его он стащил из вазы в прихожей. Замок квартиры 4F отнял у него... Меньше трех минут. Ну, готово. Сэнди уже внутри, а замок заперт, будто и не открывали.